Глава десятая. Толя, я тебе говорю, Вера та еще вертехвостка. Ну как ты сам не видишь? Только Филипп попал в больницу, как она уже с другим мужчиной. Рая, перестань. Это действительно мог быть лишь коллега. Ну что ты к ней всю жизнь цепляешься? Взрослый мужик, а все туда же. Ты так же слеп, как наш сын, выбрал себе спутницу. Из Веры вышла хорошая жена и мать. Не соглашался Анатолий Степанович. Ну где ж хорошая? Ну где? — закричала Раиса Ивановна, разведя руки в разные стороны. — С самого знакомства от Филиппа носом вертит. То ей не так, то ей не то. Всю жизнь сыну недовольство предъявляет. Мол, мало зарабатывает, ничего ей не покупает. Рая, перестань. Так себя ведет большинство женщин. И, кстати, ты не исключение. — Я? — опешила Раиса Ивановна. — Да я за всю жизнь ни разу тебя не упрекнула в маленьком заработке. Так ведь я никогда мало и не зарабатывал. «Толя, не надо меня злить, я и так на грани». Вера просто бессовестная. Прямо в больнице познакомилась с мужчиной, другого к себе домой позвала. И после всего этого она хорошая жена, а вот я нет. Я так не говорил. Мне даже сложно представить, сколько с ней намучился Филипп. Ведь если она всегда себе такое позволяет... «Все, больше не хочу слушать эти домыслы», вспылил Анатолий Степанович, уходя от жены в другую комнату. «Нет, Толя, ты послушай». «Когда Филипп придет в себя, надо поговорить с ним. Меня он слушать не станет, а вот ты для него авторитет, отец все-таки. Я не стану ничего говорить Филиппу. Он взрослый мужчина и разберется со своей женой сам. Если, конечно, с ней вообще надо разбираться». «Конечно надо. Филипп, может, и не знает, что она за его спиной творит». «Рая, еще раз повторяю, мы не увидели в квартире ничего такого». Опять ты за свое. Толя, разуй глаза. А как она разговаривала с мужчиной в больнице, ты тоже не заметил? Вот этими своими разговорами и безосновательными обвинениями ты доведешь сына до развода. И что? Ты бы о внуках подумала. А я и подумала. Внуки останутся жить с нами. Вера все равно постоянно нам их привозит. Сам посчитай, сколько времени они проводят дома, а сколько у нас. Ужасная мысли. Дети у нас просто гостят. Живут они с мамой и папой. «Из Веры плохая мать. Она детьми совершенно не занимается. У нее в голове только измены мужу и заработок. Вспомни, когда в последний раз она не привозила детей на выходные. Что, не вспомнишь? Да потому что целый год дети проводят все выходные у нас. Я им больше мать, чем Вера, Рая, достаточно. Тебя понесло. Как только правда оголилась, так значит, меня понесло. Оставь Филиппа и Веру в покое. Пусть живут, как хотят они, взрослые люди» с этими словами анатолий степанович вылетел прочь из комнаты и закрыл за собой дверь адам романович едва сдерживался от желания крепко обнять веру и прижать ее голову с блестящими темными волосами к своей груди ему было искренне жаль ее и он уже немного презирал филиппа из за которого и он уже немного презирал филиппа из за которого вере пришлось так много страдать. Адам Романович сожалел, что это сильное, чистое и безоговорочное чувство любви было направлено в сторону такого подлого, по его мнению, мужчины, как Филипп. «Верочка, вы хотите что-то еще?» «Только скажите, и я с удовольствием исполню любое ваше желание», — поспешил предложить Адам Романович. Но, к его сожалению, Вере не надо было ничего из того, что он мог бы ей предложить. «Я каждый раз захожу в этот зал ожидания с робкой надеждой услышать «Он пришел в себя» и каждый раз испытываю разочарование», — поделилась наболевшим Вера. «Я так же, как и вы, жду каких-то вестей своей дочери». «Не так же. У вас совсем другая разновидность любви». «Знаете, каждая жена по-своему любит мужа, как и каждый отец по-разному любит свою дочь». Вера взглянула на Адама Романовича и вдруг взяла его руку в свою — «Ничего, все обойдется, все разрешится», — тихо сказала она, то ли ему, то ли самой себе. «Верочка, я восхищаюсь вашим мужеством». Не смог удержаться, Адам Романович. Пока никаких известий о наших родных нет, может, продолжите свой рассказ? Я даже представить не могу, каково это удерживать мужа, который всеми силами хочет от вас уйти. «Знаете, у меня растет дочь, и больше всего на свете я бы не хотела...» чтобы ей довелось пережить тот стыд и унижение, которое довелось пережить мне в браке с Филиппом. «Это такая мука — любить мужа, зная, что я у него не единственная, и он продолжает смотреть по сторонам». «Подлец!» — не выдержал Адам Романович. «Просто подлец!» «Перестаньте, перестаньте! Не надо оскорблять моего мужа!» Начала тараторить Вера. «Верочка, мне обидно за вас и ваших детей. Извините меня, конечно, но вот честно, так хочется свершить правосудие!» Каждый должен ответить за свои поступки. Адам Романович, так ведь Филипп и так ответил. Мне кажется, ваш Филипп – любимчик судьбы. Он испытывал ее, а она даже не отыгрывалась на нем. Судьба не отыгралась. Зато я – да. Поверьте, Филипп ответил за свои поступки. Это каким образом? Усмехнулся Адам Романович. Он занимался любимым делом. Летел на параплане, неожиданно упал и впал в кому. Вот и все. О каком раскаянии здесь идет речь? «Вы просто не знаете многих подробностей этой истории. Если дадите продолжить, я расскажу вам», — с упреком сказала Вера. Адам Романович смутился, но замолчал. Когда Филипп ушел от меня, это была трагедия. Я не находила себе места, звонила его друзьям, ездила к нему на работу, но никто ничего не знал. Работу он посещал, но постоянно был в разъездах. Я металась по всему городу, чтобы найти его, но все было бесполезно. С Филиппом невозможно было встретиться. Дети постоянно спрашивали меня, где папа, а я придумывала всякие глупые истории про командировки. «Ваш Филипп просто чудовище!» — снова не сдержался Адам Романович. «Разве же можно вот так исчезнуть и держать свою семью в неведении?» Но он объявился... «Как-то раз я приехала с детьми на такси и встретила его во дворе. Он загружал оборудование для полетов в мою машину. Кстати, как вы поняли, Филипп ушел не один, а вместе с моей машиной». «Верочка, мне хочется на это сказать что-то нехорошее. Но ведь вы запрещаете мне говорить плохо о вашем муже». «Да-да, плохо говорить о нем и не надо. Зачем? Я и так все знаю». Вы даже представить не можете, как обрадовались дети, когда увидели во дворе Филиппа. Они повыскакивали из такси и бросились со всех ног к нему. Мне показалось, он был рад увидеть их, но не рад увидеть меня. Тогда мы с ним снова поругались. Он наговорил мне гадости, сел в машину и уехал, оставив меня с огорченными и ничего не понимающими детьми». «Мне стоило огромных усилий успокоить их и как-то заверить, что все обойдется, и что папа такой злой из-за неприятности на работе». «Подлец!» – зашептал Адам Романович. «Вы не поверите, но точку в этой истории поставила моя дочь. Она просто спросила меня, а наш папа ушел к другой тете?» Я шапешила от такого вопроса и спросила, почему она так думает. И вот тогда-то дочка и рассказала мне, что видела в машине другую тетю, которая лежала на сиденье, пока папа говорил со мной. Вот же! Помню, внутри меня что-то взорвалось от этих слов моего же ребенка. Это была вспышка ревности, смешанная с горьким чувством досады. Наверное, если бы тогда Филипп был рядом, я бы набросилась на него с кулаками. Но Филиппа рядом не было. Поэтому я распсиховалась и накричала на дочь, велев ей уйти в другую комнату. «Наверное, я ужасная мать». «Нет, нет, перестаньте. Просто вы были в отчаянии и случайно сорвались на ребенке. В вашем положении это можно понять? Не надо меня оправдывать. Нет такого повода, чтобы стоило кричать на маленькую девочку за правду, пусть и отвратительную». Я стала понимать, что наш с Филиппом раздор из-за полетов на параплане – это лишь предлог, чтобы выставить меня несносной женой, а Филиппа – жертвой. И вот тогда впервые моя уверенность в любви к нему пошатнулась. Точнее, даже не так. Во мне впервые стало зарождаться чувство ненависти к Филиппу. Ведь все то время, пока я плакала без него, страдала, винила себя в том, что недостаточно его люблю, он был с другой женщиной. Филипп оставил меня и детей и стал жить своей жизнью. Вот эти мысли стали подогревать внутри меня ненависть, вражду и... Сложно в этом сознаваться. Желание мести. Чтобы проникнуться этими новыми чувствами сполна, я стала представлять, как он приехал к нашему дому со своей любовницей. Как она лежала на сиденье, пока дети обнимали своего папу. Как после нашей ссоры он повез ее куда-то, и вместе они беззаботно развлекались. А я полная дура, потому что продолжала искренне любить его. «Верочка, прошу вас, немного тише. Боюсь, сейчас нам сделают замечание», — шепотом попросил Адам Романович. «А давайте уйдем отсюда», — неожиданно предложила Вера. «Но ведь мы только недавно вернулись», — опешил Адам Романович. «Вы же хотели быть рядом с реанимацией на тот случай, если Филипп придет в себя». «Хотела» но теперь передумала про дальнейшие события моей истории невозможно рассказывать в полголоса выйдем на улицу вы говорили у вас тут где то рядом машина давайте туда осмелела вера конечно давайте быстро согласился адам романович от своего же рассказа вера чувствовала себя слишком возбужденной она быстро вскочила на ноги и быстрым шагом пошла в сторону выхода Адам Романович, одновременно заинтригованный продолжением рассказа Веры и смущенный ее резкой переменной поведения, с трудом поспевал за ней. Вдвоем они вышли на улицу, где по-прежнему было темно и тихо. «Идемте за мной», – скомандовал Адам Романович, направляясь к парковке. Вера послушно пошла за ним. Адам Романович засунул руку в карман брюк и нажал на кнопку брелка, отчего раздался характерный звук отпирающихся дверей машины, и загорелись фары огромного внедорожника Lexus. Не зря Адам Романович приглашал Веру в свою машину. Еще никогда ей не доводилось сидеть в таком просторном салоне, полностью обтянутом коричневой кожей. Вере показалось, что в их с Филиппом квартире диван меньших размеров, чем заднее сиденье в этом внедорожнике. «Вам тепло? Если хотите, я включу обогрев», — тут же проявил заботу о своей гости Адам Романович. «Обогрев включать не надо, но, может, у вас найдется плед?» Адам Романович быстро вышел из машины и полез в багажник. Вера слышала шуршание пакетов и какой-то грохот от перестановки чего-то тяжелого. Когда Адам Романович вернулся, у него в руках был пушистый бежевый плед и бутылка виски вместе с двумя стеклянными стаканами. «Может, по стаканчику?» С улыбкой на лице спросил Адам Романович, приподнимая бутылку вверх. «Нет, нет, мне нельзя пить. У меня муж может прийти в себя в любой момент». Стала отказываться Вера. «Верочка, судя по тому, что вы уже успели мне рассказать, даже если ваш Филипп придет в себя, то это не сильно-то вам поможет. Ведь он не любит вас». «А вообще давайте», – перебила его Вера, с опаской глядя на бутылку виски в руках Адама Романовича. Он быстро опустил подлокотник, организовав тем самым вполне удобный столик. «А закусочки у вас, случайно, не найдется?» — усмехнулась Вера. «Сейчас посмотрим», — быстро отреагировал Адам Романович, снова вставая со своего места и направляясь теперь к передней двери. Он залез в бардачок и буквально через пару секунд поднял руку с двумя шоколадками. «Может, и не самое подходящее, но, как говорится, чем богаты. Вполне подойдет», — обрадовалась Вера. Адам Романович налил виски в стаканы и протянул один из них Вере. Не чокаясь, они быстро их осушили и закусили шоколадкой. «Признаюсь честно, вы, Верочка, умеете интриговать. Мне прямо интересно, что будет дальше». А дальше случилось то, чего я не ожидала даже от самой себя. «Я встретилась с любовницей моего мужа», — выпалила Вера, немного покраснев. «Как же вы нашли ее?» «Это она нашла меня и явилась прямо ко мне домой». «Поражаюсь наглости этой девицы». Сначала я так тоже подумала, но, к моему огромному удивлению, мы с этой девушкой нашли общий язык. «Как могут найти общий язык жена с любовницей?» засмеялся Адам Романович. «Можете смеяться, но когда я услышала рассказ этой девушки, я даже прониклась к ней». С серьезным лицом сказала Вера. «Верочка, вы поражаете меня своей безграничной добротой. Честное слово, вы самый добрый человек на всем белом свете». «У меня такое ощущение, что вы считаете меня какой-то наивной дурочкой», — обиделась Вера. «Вы сначала послушайте, а потом будете делать выводы». «Извините, но я так не считаю». «Так вот, когда эта девушка пришла ко мне в квартиру, я узнала ее сразу же. Именно ее я видела той ночью, когда Филипп попал в аварию. Конечно же, с самого порога я начала с ней разговор на повышенных тонах, да так, что мои высказывания слышал весь подъезд» не стесняясь выражений я говорила все что думала о ней а она просто молчала и ждала когда я закончу помню в порыве гнева я даже хотела ударить ее по лицу но как то вовремя удержалась неужели эта девушка просто стояла и слушала ваше оскорбление зачем же тогда она приходила в недоумении спросил адам романович наполняя стаканы виски вера на секунду замолчала ожидая когда он закончит а затем быстро взяла свой стакан И опрокинула в рот, моментально сморщившись и зажмурившись. «Заешьте шоколадкой», — посоветовал Адам Романович. Вера послушно положила в рот два кусочка шоколада. «Эта девушка приходила, чтобы рассказать правду о Филиппе». «Правду?» «Да. Благодаря ее рассказу мне и удалось выяснить многие вещи про моего мужа, о которых раньше я даже не догадывалась. Но давайте по порядку». После того, как я выплеснула на любовницу Филиппа все свои оскорбления, она вдруг попросила зайти в квартиру. Тогда это показалось мне наглостью высшей степени, и я сказала ей убираться прочее и забыть дорогу в этот дом. Но она не уходила. Помню, я посчитала ее ненормальной и просто захлопнула дверь. И она ушла? Нет. Осталась сидеть на ступеньках в подъезде. Я целый час следила за ней в глазок, а потом вдруг подумала, а почему бы и не послушать, что там она хочет мне рассказать. Хуже-то уже не будет, потому что хуже некуда. Я распахнула дверь и пригласила ее войти. «Знаете, Адам Романович?» «Нет, нет, прошу, просто Адам». «Хорошо, Адам». Когда эта девушка зашла в мою квартиру, я уже успокоилась, могла размышлять и делать выводы. Так вот, любовница Филиппа меня поразила. Это была умная, воспитанная, интеллигентная девушка с хорошими манерами. Честно говоря, я и подумать не могла, что такие становятся любовницами. Даже не так. Ладно, если бы она была любовницей какого-то богатого мужчины, который бы ее обеспечивал, делал дорогие подарки. Так нет же, она стала любовницей моего Филиппа с неоконченным образованием, работающего курьером с весьма небольшим доходом. «Да что ж вы все в нем нашли?» завистливо воскликнул Адам Романович. Эта девушка, кстати, ее зовут Маргарита, рассказала мне историю их знакомства с Филиппом. Оказывается, до недавнего времени она даже не знала, что у Филиппа есть жена и дети. Маргарита клялась, что, знакомясь с ним, понятия не имела, что Филипп семейный человек. Она долго убеждала меня, что никогда не стала бы знакомиться с женатым мужчиной, а тем более завязывать какие-то отношения. По ее словам, инициатором знакомства был Филипп. Он моментально очаровал ее и пригласил на первое свидание, которое прошло на побережье. Причем в полете на этом проклятом параплане. Ваш муж звал любовницу на побережье, чтобы вместе с ней полетать на параплане? Как оказалось, да. Маргарита рассказала мне, как они с моим мужем долгое время выезжали на все выходные в разные загородные места и постоянно рассекали небо на параплане. Это при том, что мне он так и говорил, я уезжаю на все выходные летать на параплане. Какая же я дура, ведь я думала, он летает один или в компании мужчин. Я и предположить не могла, что все это время он брал палатку, чтобы провести время с любовницей. Так может, параплан здесь ни при чем? Это был лишь повод выехать из дома? Маргарита мне и открыла правду на то, что Филипп одержим полетами на параплане. Прямо болен этим увлечением. Он непременно хотел, чтобы любовница взмывала в небо вместе с ним, даже если она сама этого не хотела. Вы только представьте, Маргарита больше года парила с Филиппом в небе, и это при том, что она боится высоты. Не понимаю, зачем же она соглашалась летать? Говорит, что очень любила Филиппа, а ведь у него так. Если ты не со мной, значит, против меня. Вот тут-то я и вспомнила, как раньше, когда мы еще встречались с Филиппом, он заставлял меня летать на параплане вместе с ним. И я, хоть высоты не боялась, но чувствовала себя некомфортно. Особенно неприятно мне было летать в холодное время года. Этот противный, пронизывающий ветер в лицо и постоянный страх упасть в ледяное море, а еще хуже, на сырую землю. Вера скривила лицо то ли от неприятных воспоминаний, то ли от резкого запаха виски а почему тогда вы не отказывались летать? Поначалу я летала с Филиппом ради чувства единения. Я любила его и хотела разделить с ним полеты в небе. Ну, по крайней мере, он заставлял меня в это верить. Когда мы поженились, мне порядком поднадоели эти полеты, да и с годами больше стало сознаваться риск. А потом еще и беременность. Одним словом, я отказалась летать с ним. Одно время «Мы с Филиппом выезжали вместе на побережье, где я сидела на берегу, а он летал. Но это так же быстро надоело. Какой беременной женщине захочется все выходные сидеть на холодной земле под пронизывающим ветром и наблюдать за тем, как муж летает на параплане? Тогда, вроде как по обоюдному желанию, мы оставили это занятие и стали более домашними». «Видимо, Филипп не мог жить без полетов, поэтому возвращался к этому занятию снова и снова». — предположил Адам Романович. — Да, но если бы я знала, что он это делал не один. — А что еще рассказала его любовница? — Еще Маргарита рассказала, что постепенно полеты на параплане ей надоели, как и периодические встречи с моим мужем. Она, как и любая женщина, захотела большего, а именно семью. Вот тогда-то Маргарита и начала вести разговоры о семейной жизни. Это стало началом конца. Когда Маргарита рассказала... Что он неожиданно к ней переехал, я поняла, что это случилось в тот момент, когда Филипп ушел на неделю из дома. Но дальше все сложилось гораздо интересней. «Адам, а почему вы не наливаете?» Адам Романович опустил взгляд на пустые стаканы и потянулся за бутылкой. «Сейчас исправим», быстро добавил он. Вера и Адам взяли стаканы в руки и, чокнувшись, залпом выпили содержимое. Вера снова поморщилась, И быстро закинула несколько кусочков шоколадки в рот. Как оказалось, у Маргариты мой Филипп не задержался. В своей привычной манере он практически на второй день сожительства с ней на пустом месте закатил скандал и ушел, якобы выставив ее виноватой. В отличие от меня, Маргарита не сдалась и решила отыскать его любой ценой. Она рассказала мне, как взяла такси и отследила его после работы. Но самое интересное то что наш Филипп оказался еще хуже, чем все мы думали. У него была еще одна любовница. Та самая, которую моя дочь видела в машине. «Вот цена! воскликнул Адам Романович, оживленно заерзав на сидении. Вера неодобрительно посмотрела на него, пытаясь понять, это возглас презрения или восторга. Но не успела она разобраться, как Адам Романович наполнил стаканы и протянул один из них Вере. Она снова залпом опрокинула содержимое в рот, чувствуя, что на этот раз виски стал гораздо приятнее по вкусу. А ее рассказ уже не казался ей самой таким уж трагичным, как раньше. Вы не поверите, но мне стало жаль Маргариту. Ведь, по сути, эта девушка – жертва Филиппа. С его стороны было подло молчать о том, что он женат. Да и вообще, подло так заморочить ей голову, чтобы она влюбилась до беспамятства. Прямо как я. И все же я не понимаю, зачем она приходила к вам домой и рассказывала это все. После своего рассказа Маргарита спросила меня, как она может мне помочь. Адам Романович разразился громким смехом, который, казалось, было слышно даже на улице возле машины. «Но вы меня насмешили. Любовница мужа предлагает свою помощь его обманутой жене. Такое бывает только в кино». «Вовсе нет». «Вы, Адам, так недооцениваете женскую месть, потому что вам не доводилось с ней сталкиваться. А между тем женская месть во много раз превосходит мужскую по своей жестокости и размаху. Нам, женщинам, мало просто развестись с мужчиной, который плохо с нами поступил. Нам недостаточно растоптать его в глазах детей или даже отравить. Мы хотим, чтобы предавший нас мужчина мучительно умирал в болоте нашего яда». «А окажись у нас в руках копье, мы бы не стали протыкать ему сердце, но ну, разве что не до конца, потому что смерть предателя не должна быть быстрой». «Вера, Вера, вы меня пугаете своими размышлениями? Как же такая жестокость граничит с вашей безмерной добротой?» Одним словом, Маргариту я приняла в свой круг, — продолжила Вера, проигнорировав вопрос Адама Романовича. Я попросила ее, чтобы сообщила, если Филипп выйдет с ней на связь, а от ее помощи отказываться не стала. Сказала, что сначала мне надо все обдумать. Адам Романович налил виски в стаканы и снова протянул Вере. На этот раз на его лице не было и намека на улыбку. Вера выпила виски быстро, а Адам Романович растягивал содержимое, делая маленькие, неспешные глотки. «Я даже скажу больше». «Я очень рада, что познакомилась с Маргаритой. Она помогла мне расставить все точки в этой истории. Помню, как после ее ухода я окончательно прониклась ненавистью к своему мужу. Это такое облегчение — отпустить свою любовь в свободное плавание и взяться за ум, холодный и расчетливый. Я словно вернулась домой из долгого путешествия». Вера засмеялась, опустив вниз свое лицо, которое моментально закрылось темными волосами. Адам Романович с некоторой долей тревоги посмотрел на Веру, не зная, что и думать. То ли она пьяна, то ли в ней говорит отчаяние. А может быть, это нервный срыв? Вера, но ну, ненависть — это ужасное, разрушительное чувство, — начал было говорить Адам Романович. В моем случае нет, — резко воскликнула Вера, неожиданно оборвав свой смех. Мне не хватало этого чувства, чтобы ощутить всю свою силу. Всепоглощающая любовь к Филиппу сделала меня слишком мягкой, податливой, готовой вечно прощать. А вот ненависть к нему меня отрезвила. «Вы меня пугаете. У меня такое впечатление, что вы бросаетесь из крайности в крайность. О да, под влиянием Филиппа я кардинально изменилась. Мне захотелось жить по своим правилам, совершенно новым и даже неожиданным. Это как? Очень просто». Я решила, что раз Филипп оставил меня с детьми и начал крутить романы с кем не попадя, я тоже начну новую жизнь. И уже без него. Но, словно услышав мои мысли, Филипп неожиданно объявился. Наверное, просто он провел время с новой любовницей и вернулся домой. Может и так, но я уже не вдавалась в подробности, потому что горело только желанием мести». Филипп объявился дома и, как ни в чем не бывало, первым делом полез в холодильник, в котором царила пустота, потому что дети гостили у бабушки, а мне было недоготовки. Помню, как Филипп разозлился и упрекнул меня, мол, что я делала все выходные, если в квартире грязно, а в холодильнике пусто. А я с трудом молчала, чтобы не нарушить свой план мести. Тогда я поняла, что больше не могу находиться с ним на одной территории. Мне самой казалось невероятным, насколько быстро изменилось мировоззрение. Мой любимый муж вдруг стал казаться мне грязным, неотесанным мужиком, которого хотелось с ног до головы обработать антисептическим раствором, чтобы смыть с него все следы другой женщины, а может и ни одной. В общем, Филипп стал мне противен, и я уже ничего не могла с этим поделать. И как вы поступили? Я сказала, что мне надо уйти якобы из-за срочной работы, обуваясь в коридоре Мне в голову пришла мысль забрать, наконец-то, ключи от моей машины. Я просто залезла в карман его куртки и достала оттуда ключи. Но Филиппу ничего не сказала. Наверное, это его рассердило? Мне уже было плевать. Я спустилась во двор, села в свою машину и с презрением посмотрела на переднее пассажирское сиденье, на котором только недавно сидела любовница моего мужа. Меня переполняло такое отвращение ко всему что хотелось выйти из этой машины, но останавливал дождь на улице. Я завела двигатель и стала ждать, пока он хоть немного прогреется. А в это время полезла в бардачок, где нашла упаковку презервативов, чистые трусы, носки и кучу каких-то бумаг и чеков. Видимо, Филипп не очень переживал за то, что я могу увидеть все это. Из любопытства я стала перебирать чеки. В основном они были с автозаправок и придорожных кафе но вдруг мне на глаза попался чек из ювелирного магазина. Я впилась взглядом в надпись «Кольцо с бриллиантом», и меня накрыла новая волна ненависти к мужу. «А самого кольца там не было? Там был только чек», — взвизгнула Вера. «Он купил и подарил кольцо какой-то из своих любовниц, причем с драгоценным камнем. Чтобы вы понимали, вот, посмотрите на мое кольцо». С этими словами Вера полезла в сумочку, достала оттуда кошелек и из-за дела для мелочи вынула обручальное кольцо. «Вы храните кольцо в кошельке?» – удивился Адам Романович. «Сейчас да. Хочу максимально обесценить его в своих глазах. Так вот, рассмотрите его как следует». «А что его рассматривать? Самое обычное гладкое обручальное кольцо. В том-то и дело». При скромных заработках Филиппа мне, своей жене и матери его детей он никогда не дарил украшений. Все годы в браке с ним я носила это простое, недорогое обручальное кольцо, в то время как кому-то он купил кольцо с бриллиантом. Меня это возмутило до глубины души. Конечно же, я перерыла весь бардачок, посмотрела под сиденьями в багажнике, но больше ничего странного не обнаружила. Я чувствовала себя настолько отвратительно и мерзко, что мне нужен был воздух, и я ехала с открытыми окнами, несмотря на дождь. «И куда же вы поехали?» «К Маргарите». «К любовнице вашего мужа?» «Да». Она оставляла мне свой телефон, и я решила позвонить и напроситься в гости. «Это как-то странно». «Мне уже терять было нечего». «И, видимо, Маргарите тоже». «Она хорошо приняла меня, угостила чаем с печеньем». «Вы рассказали ей про кольцо?» «Конечно. В общем-то, ради этого я к ней и ехала. Мне хотелось выговориться, излить кому-то душу, но, кроме Маргариты, о тайной жизни Филиппа никто не знал». Адам Романович усмехнулся, цедя виски. «Что здесь смешного?» – нахмурилась Вера. «Я просто не думал, что такое бывает». «Такое что?» «Дружба между обманутой женой и любовницей. Я бы не называла это дружбой. Скорее, партнерскими отношениями». Как отреагировала Маргарита на новости о кольце? Плохо. Мне показалось даже хуже, чем я. Она сильно расстроилась, даже всплакнула. Кажется, ее огорчил сам факт, что какая-то другая девушка значила для Филиппа больше, чем она. Думаю, Маргариту обижала, что во время их романа Филипп не делал ей таких жестов. Возможно, новая девушка смогла привязать Филиппа к себе сильнее, чем она. Но это лишь мои домыслы. Что на самом деле происходило в голове у Маргариты, мне неизвестно. «Значит, кроме беседы за чаем, вы с любовницей Филиппа ничего не затеяли?» — спросил Адам Романович, разливая виски по стаканам. «Ха, конечно, затеяли!» — воскликнула Вера, резко передернувшись. «Причем инициатором была Маргарита. Сейчас расскажу подробнее. Мы с ней пили чай, как вдруг у меня зазвонил телефон. Это был Филипп». Я включила громкую связь, и на всю квартиру раздались крики в перемешку с матерными словами. Так он ругался за то, что я забрала машину. Когда он высказал все свои возмущения, звонок отключился. Помню, как Маргарита подняла на меня грустные глаза и сказала, как нам обеим не повезло полюбить этого отвратительного мужчину. И я с ней согласилась. А потом она начала рассуждать про справедливость и еще про какие-то несуществующие условности — Но я не вникала в смысл ее слов до тех пор, пока не услышала фразу «надо отомстить». Тогда-то я моментально оторвалась от своих размышлений и посмотрела на Маргариту как на возможную сообщницу. Хотя нет, сообщница – плохое слово. Лучше буду использовать слово «партнерша». «А каким образом вы собирались отомстить вашему мужу?» – настороженно спросил Адам Романович, пригубив виски. «У каждой из нас были свои цели вместе. Мне хотелось отобрать у Филиппа все, оставить его одного, отлучить от семьи. А Маргарита желала, чтобы он страдал так же, как довелось страдать ей. Мы сидели с ней на кухне до самой ночи, обсуждая нашу месть шаг за шагом. И что решили? — Адам, а у вас в бардачке не найдется ли сигаретки? — вдруг спросила Вера изменившимся голосом. Адам Романович опешил от такой перемены своей собеседницы. За долю секунды из коварной мстительницы Вера превратилась обратно в милую девушку. «Сейчас посмотрю», – неуверенно сказал Адам Романович, вылезая из машины и направляясь к багажнику. Он снова начал переставлять коробки и заглядывать в пакеты. «Откуда у вас столько всего в машине? Вы как-то связаны с торговлей?» Вдруг раздался голос Веры прямо над его ухом. Адам Романович вздрогнул от неожиданности и с чувством легкого недовольства продолжил поиски. «Есть сигара, вам подойдет?» «Ага», — буркнула Вера, опустошая свой стакан. Адам Романович протянул ей сигару, начиная сомневаться в том, стоило ли ему погружаться во всю эту историю.